170. -е. Август 10. -е. Преддверие, явленное мыслью, имеет большое значение в процессе оформления больших и малых событий в жизни человека. Страх нехорош тем, что предпосылает в пространство мысль о возможности осуществления условий, вызывающих страх. Мысль о болезни того же порядка. Тот, кто боится, будет напуган. Тот, кто думает о болезнях или о них любит говорить, будет болеть Много нежелательных мыслей посылают люди в пространство А потом удивляются и сетуют, что жизнь у них складывается неудачно Мысль воплощается в плотном мире в образы, созданные ею Этим и значительно преддверие явленной мысли. Мысли постоянно бороздят поверхность сознания Но обычно это случайные, бесконтрольные мысли Но мысль — это сила, это энергия, имеющая тенденцию порождать следствие. Контроль и управление мыслью предполагают и сознательное отношение к ним. Мысль можно допустить в сознание, мысль можно утвердить, но памятуя при этом, что она рано или поздно осуществится. Нельзя никому заранее говорить о своих планах ибо высказанная мысль встретит то или иное отношение к себе со стороны другого человека, который наложит на нее наслоение чужой мысли и воли, могущей в корне изменить ее первоначальное направление или даже нейтрализовать ее силу, если мысль чужая сильнее. Если аура и воля слушатели сильнее, то это произойдет автоматически. Если слабее, то изменений все же не избежать». Редко люди думают одинаково, потому вторжения чужого сознания редко бывают гармоничными. Диссонанс, внесенный сторонним сознанием, обычно всегда ослабляет первоначальную мысль. Поэтому-то никогда никому и не следует говорить о своих планах. Можно также, молча выслушивая нечто, касающееся будущего, Нечто, идущее вразрез с собственными предположениями и желаниями, в корне пресечь эту не нейтрализовав это образами мыслей противоположных, твердых, четких, уверенных и стойких. Так можно сознательно разрушить все идущее против света. При этом не нужно слов, не нужно споров и пререканий. Действует молчаливая мысль, облеченная сознательным приказом воли. Так можно уверенно и твердо предпослать мысль о желательной встрече, пустив этот образ в пространство. Можно избежать и нежелательной встречи мыслью противоположного характера. Да мысли и времени много в течение дня, зачем же терять его даром, когда делается большинством? Все угрожающее, все неприятное, все нежелательное и обременяющее жизнь можно в той или иной степени нейтрализовать предпосылая мысли противоположного свойства и нейтрализуя именно двигающуюся или могущую приблизиться волну. Человек с сильной аурой будущее свое творит мысль. Удачи на острие копья. Все созидается и разрушается мыслью. Если бы люди осознали, какая страшная сила мысль, они бы использовали эту силу сознательно. Пока используют бессознательно. И это хорошо, ибо сознательная злобная мысль несет в себе элемент разрушения. Следует мыслить только во благо, ибо мыслитель и мысли его неотделимы, и связь между ними не порывается никогда. Довольно изображать из себя беспомощных овечек, гонимых судьбой. Мыслью творится судьба человека, недаром он назван царем природы. Платон был прав, и идеи, то есть мысли управляют миром. Все, что создал человек, есть воплощение мысли. Надо же, наконец, отдать должное этой мощи творящей. Каждому действию своему следует предпосылать мысль об удаче. Верны слова, пусть неудачник плачет свою судьбу клиня. Вы же удачу мыслью творите, сознательно используя ее силу. Мало ли кто чего хочет и о чем думает. Вы думом сторонним, вас уязвляющим мысль предпошлите свою. Пусть ясной, твердой и четкой будет она и очерченной кругом определенного воздействия. Мысли можно предпосылать на срок, ограничивая их определенным периодом времени. Так, например, засыпая, можно охраняющей мыслью оберечь сон и впечатления, идущие из тонкого мира. Мысль, как страж верный будет стоять на часах, оберегая создавшего ее. Каждое темное слово и мысль собеседника покройте мыслями света. Пусть будут молчаливы они, но действенно яры. Учитесь действовать мыслью этим оружием света. Но обычно доверяют боль языку, забывая, что часто не обо всем и не всегда можно говорить вслух планируя будущее свое, цементирует его энергией сознательной мысли. Мысль подчиняется приказу воли, как посланной свестью гонец. Мысль можно послать куда угодно, с четким определенным приказом. Этот приказ может касаться как отдельных людей, так и целого коллектива, и даже народа, и даже планеты. Этот приказ может касаться событий как в жизни людей, так и целых государств. Этот приказ может касаться явлений материального порядка и области стихий, мысль управляет стихиями. Не сказка слова и повелел бурью утихнуть, нет предела росту могущества человека. Полагают его в силе ума и машинах, и всевозможных изобретениях, аппаратах, но оно заключено и сосредоточено в самом человеке, в потенциале духа его, мощь которого может расти беспредельно. Не нужно никаких машин и никаких аппаратов. Когда осознанно, что все аппараты заключены в человеке, когда это сопровождается практическими достижениями и вожжением центров. Самым мощным оружием человека является мысль.